Конечно, ей было страшно, но она сделала все так, как ей сказал Домбай, и план его удался. Казьмер с чемоданом в руке постучался к Лизе. Дождь уже почти перестал, в воздухе посвежело. «Вот гроза так гроза была», — проговорил он, окинув взглядом посеченные градом кусты. «Вы не скажете, куда ушел господин Хубер?» «По-моему, он пошел в гостиницу». «А ключи? Он вам не оставил?» «Оставил». «А твои-то ключи где?» «У мамы». Казмер сел на скамейку, вынул из пачки сигарету, закурил. Лиза, достав из ящика кухонного стола ключи, протянула ему и снова принялась раскатывать тесто. «Уж не гостей или вы ждете, тетя Лиза?» «Сегодня вечером у нас ужинает господин Хубер». Лиза подошла к молодому человеку и остановилась перед ним, вытирая руки о передник. «Но только доложу тебе, дружок, что твоя мамочка обманула меня, сказав, что пойдет к врачу. Я хотела срочно поговорить с ней, позвонила всем здешним врачам, но ни у одного из них ее не нашла». Казмер взглянул на часы. Не к врачу она пошла, тетя Лиза, хмуро сказал он. А в церковь. В церковь? Глаза Лизы округлились от удивления. Не разыгрывай меня, Казмер. Во всем Балатоне Меди нет, наверное, другой такой безбожницы, как твоя мать. И все же это так, ответил молодой человек и тяжело вздохнул. Она стала верующей. «И тайком ходит в церковь!» «Давно?» «Вот уже несколько недель. Ума не приложу, что с ней произошло!» «Да она что же это? С ума сошла под старость!» — воскликнула Лиза, опускаясь на табуретку. Казмер, склонив голову, молча теребил бахрому скатерти, словно радуясь, что нашел занятие и может не смотреть Лизе в глаза. Какая-то она нервная стала. Иногда ночи напролет не спит. Все ходит по комнате. Я слышу ее шаги. А сегодня под утро пришла ко мне. Казмер поднял голову. Сказал, что ей очень плохой сон приснился. Стала уговаривать меня, чтобы я немедленно уехал отсюда. Лиза вскинула брови. Уехал? Куда? Все равно, куда, говорит. — Только чтобы уехал. — Я хотел бы попросить вас... Казмер почти умоляюще посмотрел на Лизу, и она поняла, что его терзают какие-то тревожные мысли. — Пожалуйста, очень прошу вас, посмотрите за мамой. Я скоро уеду в командировку в Москву. Ей будет трудно тут одной без меня. А вас, тетя Лиза, она очень любит. И я ее люблю. — Можешь спокойно ехать. Я позабочусь о ней. — Но разве ты не останешься ужинать? — спросила Лиза, видя, что Казмер встал и собирается уходить. — Я пообещал маме, что зайду за ней. Казмер снова взглянул на часы. — Мне пора. Вы слышали, тетя Лиза, Эллиника-то арестовали. — Эллиника? Это кто такой? — Неужели вы не знаете? — Фотокорреспондент. Агентство «Рейтер» из Вены. Откуда мне было его знать? Меня он не фотографировал, интервью не брал. вали Якобы по дороге от границы до Будапешта он фотографировал казармы и военные объекты. Так во всяком случае говорят в гостинице. И когда же его арестовали? Кто? Час назад. Майор Балент. Шалго медленно шел по садовой дорожке. Лицо его было задумчивым, пасмурным. Казмер поздоровался с ним, но Шалго в ответ только слегка махнул рукой. Поднявшись на террасу, он поцеловал жену и грузно опустился в кресло. — Лиза, дорогая, дай мне чего-нибудь попить, — попросил он, — Лиза подала ему стакан вина содовой. — А ты, мой мальчик, оказывается, был прав, — сказал Шалго Казмеру. — В чем? —